Глава т р и н а д ц а т а Для того, чтобы нормально выспаться, мне нужно восемь с половиной часов, а еще лучше, все девять. Обычно я просыпаюсь в половине восьмого утра и несколько минут пытаюсь убедить себя, что начавшийся день не воскресенье, и пора вставать. Тем более, что фриц подает мне завтрак ровно в десять минут девятого. В этот вторник все было иначе. Будильник у меня был поставлен на половине седьмого, и когда он прозвенел, лишь напрягши всю силу воли, я заставил себя выползти из постели. Как-никак в горизонтальном положении я провел лишь жалкие два часа. Я принял душ, побрился, оделся и спустился в гостиную, где застал отнюдь не жизнеутверждающую картину. Мортимер Эрвин спал на ковре, подложив под голову подушку с дивана, на котором лежал Липс и г а н Взъерошенный д е н и с Хоран нервничал в мягком кресле. Спиной к окну сидел Сол Пензер, расположившийся так, чтобы, не напрягая зрения, наблюдать за всей троицей. — С добрым утром! — сурово поздоровался я. — Завтрак скоро подадут. — Нет! Но это же совершенно невыносимо! — пропищал Хорн. «Ну и не выносите», — посоветовал я. «В течение ночи, по меньшей мере, раз пять, я повторял, что вы можете покинуть нас в любое время, а Эрвин и и г а н расположились прямо-таки, как в номере люкс. Наш доктор Волмар, которого мы вытащили из постели в два часа ночи, перевязал руку Эрвину, как в лучшей больнице. Мы из кожи вон лезли, чтобы услужить вам. Нира Вульф, даже не воспользовался своим правом и не переговорил ни с Эрвином, ни с с ы г а н о м по отдельности, чтобы вы не заподозрили, что он хочет обойти закон. Вместо этого он, должно быть, всю ночь мерил шагами комнату, а может и спал, не знаю точно. В вашем присутствии ровно в час сорок семь я позвонил в Манхэттенский отдел по расследованию убийств и сообщил, что мистер Вульф желает лично передать инспектору Крэмеру крайне важную информацию и будет признателен, если инспектор нанесет ему визит, возможно, раньше. Нам понятно ваше желание побыть наедине с вашим клиентом, но мы никак не можем и на секунду оставить без присмотра такого головореза, как и г а н иначе инспектор к р е м е р устроит нам грандиозный скандал. Сол, как ты себя чувствуешь? Прекрасно. «Перед тем, как сменить Фреда в половине шестого, я поспал часа три». «Что-то не очень похоже. Пойду узнаю, как там с завтраком». В кухне, когда я разговаривал с фрицем, появился уже одетый Фред с потрясающими новостями. Их мирный сон был прерван стуком в пол из комнаты под ними, то есть из спальни Вульфа. Когда Фред пошел выяснить, в чем дело... Вульф распорядился тотчас же прислать к нему Орри. Меня это по меньшей мере удивило. Я не помню прецедента, чтобы Вульф занимался какими-либо делами до завтрака. ф р и ц суетился, готовя сразу восемь завтраков, не считая своего, а мы с Фредом были на подхвате, помогая устанавливать стол и разносить закуски. Мы уже сидели втроем на кухне и уплетали изумительные булочки с медом, когда ворвался Ори и приказал Фрицу. «Хватит топтаться около этих обжор и займись мной!» «Меня посылает с важным поручением, а я голоден, как волк!» «Арчи, принеси мне пятьсот долларов. Пока ты ходишь, я займу твой стул». «Да, назови организацию, сотрудники к о т о р ы е ухитряются вести тысячи телефонных разговоров по льготной цене». Ясное дело, я не уступил Орри своего стула, пока не покончил с завтраком и не выпил вторую чашку кофе. Так что этому троглодиту пришлось пристраиваться на табуретке. Лишь после этого я выполнил приказ Орри. Гадать, как он намеревается потратить 500 долларов, было бесполезно, если какая-то значительная часть подобной суммы предназначалась для оптовой закупки телефонных разговоров. «Конечно, чтобы попрактиковаться, я мог бы попытаться высказать несколько предположений, у кого он будет покупать их. Кто, с наибольшей вероятностью, мог быть продавцом тысячи телефонных разговоров?» Лица, перечисленные в записной книжке Игона, отпадали. Уори ничего о ней не спрашивал, и она по-прежнему лежала в сейфе, в чем я только что убедился, когда отсчитывал для него деньги». К этому вопросу я решил вернуться позже, в свободное время, если оно у меня окажется. Вульф уже не впервые посылал кого-либо из своих помощников с поручением, не посоветовавшись со мной. Фриц принес поднос от Вульфа, и часов восемь, когда Ори ушел, мы с Фредом на кухне помогали Фрицу мыть посуду, в дверь позвонили. Я бросил полотенце на стол и пошел в прихожую. Когда я увидел инспектора Крэмера и сержанта Перли Стеббинса на крыльце, то не заставил их ждать. У меня уже были инструкции, поэтому, убедившись, что дверь в гостиную закрыта, я пригласил их войти. Однако они не сдвинулись с места. — Мы заглянули сюда лишь потому, что нам было по дороге, — проворчал к р е м е р Что вы хотите сообщить мне? — Я? — Ничего. Рассказчиком будет Нира Вульф. Заходите. У меня нет времени ждать его. Вам и не придется. Он с нетерпением дожидается вас уже целых шесть часов. Крэмер и Стеббинс направились в кабинет, а я за ними. Едва переступив порог, Крэмер буркнул. Но его же нет. Я сделал вид, что ничего не слышал, пригласил их сесть, позвонил Вульфу по внутреннему телефону и доложил, кто пришел. к р е м е р достал из кармана сигару, покатал между пальцами, тщательно осмотрел кончик, словно желая удостовериться, не намазал ли кто-нибудь сигару каким-то экзотическим ядом, сунул в рот и крепко закусил. Я никогда не видел, чтобы он закуривал сигару. Стеббинс, прищурившись, рассматривал меня. Я понимал, как он сожалеет, что его шеф... торчит здесь, когда у него дел по горло, ведь надо расследовать не что-нибудь, а настоящее убийство. Впрочем, я не поручился бы, что он не сожалел бы, даже зная, что мы уже нашли убийцу и готовы предъявить его тепленького вместе с товарным ярлыком. Послышался шум спускающегося внутреннего лифта, и почти сразу же в кабинет вошел Ниро Вульф. Поздоровавшись без особого энтузиазма с присутствующими, он прошагал к письменному столу и, прежде чем сесть, спросил. «Почему вы так задержались? Мистер Гудвин звонил более шести часов назад. Мой дом кишит всякими сомнительными типами, и я хочу поскорее отделаться от них». «Не морочьте мне голову!» — р я в к н у л Крымер. «Мы спешим. О каких еще типах вы говорите?» Вульф, не торопясь, сел, устроился поудобнее и начал. «Во-первых, что вы можете сказать по поводу выдвинутого мисс Эсти обвинения мистеру Гудвину в том, что он якобы предложил продать ей запись моей беседы с миссис Фром?» «Ничего. Это дело окружного прокурора. Не тяните время». Вульф пожал плечами. «Во-вторых, О сережках в виде пауков. Миссис Фром купила их во второй половине дня в понедельник, 11 мая, в одном магазине в центре. Как вы, несомненно, выяснили, в Нью-Йорке нет больше второй такой пары сережек. И никогда не было. Стеббинс уже достал из кармана блокнот, а Крэмер резко спросил. «Как вы узнали это?» «Наводил кое-какие справки». Я сообщаю вам сам факт. А как он мне стал известен, мое дело. Миссис Фром увидела их в витрине, купила и расплатилась чеком. Название магазина и его адрес вам установить нетрудно, так как ее чековая книжка с корешками находится в вашем распоряжении. Но более глупой траты времени я даже представить не могу. Я гарантирую вам, точность информации, а подумав, вы поймете ее исключительную важность. Это в каком же смысле? Решайте сами. Мое дело только сообщить вам факты. Вот еще один факт. Вы, конечно, знаете с о л о Пензера? Да. Вчера под именем Леопольда Хейма, проживающего в дешевой гостинице на Первой Авеню, Он явился в офис Ассоциации помощи перемещенным лицам, где разговаривал с мисс Анджелой Райт и неким Чейни. Сол сообщил им, что приехал в США нелегально, опасается, что это может стать известно властям, и просил помощи. Мисс Райт и Чейни заявили, что Ассоциация подобными вопросами не занимается, но порекомендовали ему обратиться к адвокату по фамилии Деннис Хоррон. Хейм побывал у этого адвоката, а затем вернулся к себе в гостиницу. Около восьми часов вечера к нему в номер явился неизвестный и сказал, что после уплаты д е с я т тысяч долларов он может гарантировать Хейму, что его не вышлют из страны. Подробности этой беседы вам сообщит мистер Пензер. Ему дали двадцать четыре часа, чтобы собрать все деньги. Сол незаметно проследил за неизвестным. У него большой опыт в подобных делах. «Знаю. Ну и дальше». «Остальное вам расскажет мистер Гудвин, но прежде я должен сообщить вам свое предположение». о личности человека, бывшего в последний вторник в машине вместе с женщиной, когда она попросила мальчика позвать полицейского. Я пришел к выводу, что этим человеком мог быть только Мэтью Берч». «Почему именно Берч?» — не скрывая удивления, спросил Крэмер. «Я ничего не хочу объяснять, потому что мое предположение подтвердилось». и в машине был действительно Бёрч. И еще один факт. Пожалуйста, только подробно. О нем расскажет мистер Гудвин. Арчи, начни со звонка Фреда вчера вечером. Ночью во время дежурства в гостиной с половины четвертого до половины пятого я потратил почти целый час, чтобы все обдумать, и решил опустить только два обстоятельства. каким образом мы добились признания Липса Игона и то, что у нас есть его записная книжка. Еще ранее, во время инструктажа в комнате Вульфа, он сказал, что книжку мы предъявим только в том случае, если будет доказано, что она является существенной уликой в ходе расследования. Так вот, за исключением этих двух деталей, я рассказал обо всем. Стеббинс... Начал было делать заметки, но затем прекратил, не справившись. Я передал ему револьвер Морта и показал клещи. После того, как я закончил, Крэмер и Стеббинс некоторое время молча смотрели друг на друга, а затем Крэмер сказал, обращаясь к Вульфу. — Нам тут нужно еще разобраться. — Да, конечно, — согласился Вульф. — Этот и г а н нам известен? — спросил к р е м е р у Стеббинса. — Мне нет, но он может быть известен другому отделу полиции. — Сейчас же свяжитесь с Роуклиффом и скажите, чтобы он быстро проверил его. Я уступил место за своим столом Перли. Пока он звонил Роуклиффу и передавал указания к р е м е р а инспектор сидел, держа в руках сигару, хмурился и потирал рот. Все выглядело так, будто он пытался решить, выбросить сигару или нет. Когда Перли вернулся в свое кресло, Крэмер посмотрел на Вульфа. а н о х о р р н конечно, по у ш у увяз в этой истории. Но пока мы не можем задержать его», — заметил Крэмер, обращаясь к Вульфу. «А я его и не задерживаю. Он явился ко мне добровольно для защиты интересов своего клиента». «Знаю, вы поступили правильно. Если вам удастся заставить Игона заговорить, мы успешно закончим расследование». Вульф покачал головой. «Но не обязательно найдете убийцу. Вполне возможно, что и г а н знает об убийствах так же мало, как и вы». Шутка была злой, и к р е м е р предпочел пропустить ее мимо ушей. «Во всяком случае». Мы предоставим ему возможность сознаться. Но и мне нужно во всем разобраться. Например, пока нельзя столь категорически утверждать, что в машине с женщиной был именно Бёрч. А что, если это был не он, а кто-либо из тех бедняк, которых они облапошивали? Предположим, женщина была членом шайки, наводившей Игона на клиентов. Ей могло показаться, что человек, бывший с ней в машине, намеревается убить ее. И она велела мальчику позвать полицейского. Потом ей как-то удалось отвязаться от него, но в тот же вечер он встретился с главарем шайки Берчем и убил его. Опасаясь, что мальчик может опознать его, возможно, он все же расправился с женщиной, ехавшей с ним в машине, однако ее труп до сих пор не найден. Убийца на следующий день убрал и мальчика. Затем ему стало известно, что миссис Фром является главой этой так называемой ассоциации и добавил ее к списку своих жертв. Бог мой, таким образом мы можем разоблачить всю эту банду и участие Хоррона в ней. Иммигрантов, прибывших в США нелегально, в одном Нью-Йорке тысячи, все они доведены до ч а я н и я постоянно опасаются быть вышвырнутыми из страны и поэтому являются находкой для всякого рода шантажистов. Несомненно. «Где-то должен быть список бедняк, которых доили эти мерзавцы, и мне очень хотелось бы заполучить его. Я готов биться об заклад, что в нем мы нашли бы фамилию убийцы. Вы согласны со мной?» «Нет». «Вы так отвечаете только потому, что, как всегда, разговаривая со мной, одержимы духом противоречия? Почему же нет?» «Вы еще...» «Недостаточно проанализировали все, что мы сообщили вам, мистер Крэмер. А тот факт, что вы выдвигаете утверждение, будто у б и й ц ы был один из шантажируемых, свидетельствует об отсутствии у вас какой-либо ясности в деле. Произошли три убийства. Если предположить, что произошло лишь одно убийство, можно ли сказать, что из всех возможных преступников... «Вы остановились на какой-то одной вероятной кандидатуре?» «Нет». «Но кого бы все-таки вы исключили из такого списка?» «Пока никого. Конечно, есть осложнения. Например, миссис х о р о н говорит, что в пятницу вечером ее муж вернулся домой через десять минут после того, как ушел с миссис Фром, чтобы проводить ее к машине, и лег спать». но это слова жены, п о д т в е р ж д а ю щ и й алиби мужа. Если вы хотите назвать вероятного преступника, пожалуйста. У вас есть такая кандидатура? Конечно. Да, назовите. Возможно, я смогу сделать это через час или через неделю, но не сию минуту. Вы или рисуетесь, что вам свойственно, или умалчиваете о чем-то. — проворчал Крымер. — Я признателен вам. Вы узнали многое и о Шайке, и об и г а н е и благодаря везению о Хороне. в с ё это хорошо, но не содержит каких-либо указаний на личность преступника. Что же еще есть у вас? Если хотите узнать, чем располагаем мы, вы, несомненно, именно этого и добиваетесь. Пожалуйста, Я расскажу вам. но при условии, что вы поступите так же и расскажете мне абсолютно все известное вам. Стеббинс хмыкнул, но затем попытался сделать вид, будто он этого не делал. «Вообще-то, — ответил Вульф, — это вполне резонное предложение, но оно бессмысленно. Во-первых, потому что я уже рассказал вам все, что знаю, а во-вторых, «Вам неизвестно то, что мне нужно». Крэмер и Стеббинс, удивленно и с подозрением, посмотрели на него. «Вы уже сообщили?» — продолжил Вульф. «Что спустя целых три дня после убийства миссис Фром из подозреваемых пока еще никто не отпал. Этого для меня достаточно». Сейчас в рапортах и протоколах показаний написаны десятки тысяч слов, и вполне возможно, что там может оказаться фраза или факт, на мой взгляд, имеющий отношение к делу. Но если бы вы даже привезли сюда все это море бумаг, я не намерен процеживать его. Вот, например, сколько страниц вы исписали о прошлом и настоящем мисс Анжелы Райт, «И о ее знакомых». «Порядочно», — признал к р е м е р «Вот видите?» «Конечно, я не отрицаю необходимости этой работы, потому что иногда она содержит нужную информацию, но сейчас вы не получали даже намека на что-либо, иначе не приехали бы ко мне. Скажите, найду ли я в ваших бумагах ответ на такой вопрос?» почему преступник убил мальчика днем на улице на глазах у прохожих, рискуя возможностью опознания. Или на такой «Как объяснить историю с сережками?» Миссис Фром купила их 11 мая, 19-го их надевала другая женщина, а 22-го снова миссис Фром. Узнали ли вы, кто их надевал еще после этого? — Нет. — Вот и ответы на мои вопросы, но, не называя подозреваемого мной человека, я не могу объяснить, что имею в виду, и поэтому вам придется подождать. — Пока же! Вульф осекся, потому что в приоткрывшейся двери показался Фред Даркин и жестом позвал меня. «Ну, что там у тебя, Фред?» — спросил Вульф. «Сообщение Соло для Арчи. Говори, у нас нет секретов от мистера к р е м е р а «Слушай, сэр, х о р р н хочет срочно переговорить с вами. Он знает, что у нас сейчас мистер к р е м е р и мистер Стеббинс». «Нет, сэр». Вульф обернулся к к р е м е р у «Этот х о р р н напоминает гиену и раздражает меня». Полагаю, вы предпочтете заняться им и двумя его сообщниками у себя в полиции. Почему бы вам не забрать их отсюда?» Крэмер долго смотрел на Вульфа, то вынимая сигару изо рта, то снова принимая сжевать ее. «Вы знаете...» Наконец не очень решительно ответил он. «Я думал, что мне известны все ваши трюки и хитрости, но это что-то новое». «Будь я проклят, если что-нибудь понимаю. Хорон и другой адвокат, Мэддокс, уже раньше побывали здесь, и вы их выставили так же, как и Пола Кюфнера. Вы утверждаете, что ищете убийцу. Однако Хорон и еще два мошенника сейчас находятся у вас, а вы даже не желаете взглянуть на них. Я слишком хорошо знаю вас, чтобы спросить, почему вы так поступаете?» но все же мне очень хотелось бы узнать. Он повернулся к Фреду. «Приведите Хорона — Приведите х о р о н а Фред молча взглянул на Вульфа. — Выполняй, Фред! С тяжелым вздохом произнес Вульф.